Две другие китайские армии, одна в Маньчжуре и другая в Ньюньнане, были разбиты ополчениями местных племен, и мечта о гегемонии Китая на Азии, бывшая руководящей идеей политики империи Тан, испарилась. За шесть лет перед этим, в 745 году, пал второй тюркютский каганат, и его богатыри погибли в боях или были убиты во время бегства. На его месте возник уйгурский каганат, отнюдь не агрессивный и открытый культурным влиянием Ирана.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 Торговля была баснословно выгодна, потому что торговали не товарами широкого потребления, нужными для населения, а предметами роскоши. В переводе на понятие XX века эта торговля соответствовала валютным операциям и перепродаже наркотиков. Только подобные сверхприбыли покрывали расходы на перевозку и содержание в порядке трассы, на которой сооружались купола над источниками и прудами, ставились вешки, указывающие направление дороги, строились караван сараи для ночевок или дневок в особо жаркие дни.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 Когда же эти войны прекратились, а Китай после восстания Ань-Лушаня 756-763 лежал в развалинах и продавал шелк дешево, евреи-рыхдониты развернулись. Они основали не только восточный путь, по которому шел шелк в обмен на золото, но и северный, из Ирана на Каму, по которому текли меха в обмен на серебро. Хазария лежала как раз на перекрестке этих путей. Сюда и устремились эмигранты из Ирана и Византии. Тюркетские ханы из династии Ашина, по свойственной степникам религиозной терпимости и благодушию, считали, что их держава приобретает работящих и интеллигентных подданных, которых легко использовать для дипломатических и экономических поручений. Богатые евреи подносили хазарским ханам и бекам роскошные подарки, а красавицы еврейки пополнили ханские гаремы. Так сложилась еврейско-хазарская химера. Для евреев-рахданитов было, вероятно, досадно лишь то, что попытка Булана добиться гегемонии в политической жизни Хазарии разбилась об арабское мужество, и военная власть осталась в руках тюрко-хазарской знати, владеть которой было не всегда легко.